Глава двадцатая. Полюбовавшись круглыми, как блюдца глаза Бруно, я хлопнул воина по плечу. «Нет, ну а что? Наследник младшей ветви есть?» «Есть». «Клан возглавить должен?» «Должен». «Я... мне...» Бруно никак не мог прийти в себя. «Бред какой-то!» «Ну почему?» — не согласился я. «Опыт командования у тебя какой-никакой, но есть. В наделе пообщаешься с офицерами...» Наберешься от них столичного лоска. Ну а когда война закончится, с триумфом вернешься в Град. Скорее всего, князь тебя поддержит. Нет, — воин замотал головой. Ты просто не представляешь себе, как все запутано. Возможно, не стал спорить я. Тогда давай для начала придумаем тебе легенду. Если Громов узнает, что ты здесь... Не надо легенды, — нахмурился Бруно. «Как жил, так и буду жить». «Не выйдет, Бруно», — я покачал головой. «Я не собираюсь оставлять подземелье без внимания. Стены стенами, но если северяне узнают про эти коммуникации...» «Не узнают», — воин поспешил ухватиться за что-то привычное. «Я возьму защиту Яросов на себя». «Такое себе», — поморщился я. «Хочешь, не хочешь, тебя все равно нужно легализовать. К тому же на подземелье у меня планы». Воин хотел что-то сказать, но ограничился горестным вздохом. «Ладно, мы что-нибудь придумаем», — пообещал я. «Но ближайшие пару дней тебе и вправду лучше не показываться на глаза моим людям. Наведу справки о вашей семье. Подумаю, как лучше все сделать и обсудим». «Звучит как план», — кисло улыбнулся Бруно. «А то», — усмехнулся я. «Ну и готовься к походу к Стелле, вместе пойдем». Воин кивнул и пристально посмотрел мне в глаза. «Хорошо, Михаил, но меня мучает один вопрос. Какой у тебя интерес? Не думаю, что тебе понравится то, что ты сейчас услышишь. И все же...» «Ладно, я едва заметно пожал плечами. У меня есть основания подозревать, что за северянами стоит дворянство. Недовольные политикой князя, даже не так, князей. «Очевидно, что здесь не обошлось без западников, восточников и южан, но наши дворяне точно замешаны». «И ты считаешь...» «Да», — кивнул я. «Громовы — одна из семей, которые являются бенефициарами этой войны. Но...» «Та застава у пустыни я не дал себя перебить. Мой ближний вдумчиво поработал с бумагами Бандо, и нет никаких сомнений, что гильдии сотрудничали с Громовыми». Через подставные фирмы, конечно, но след прослеживается достаточно четкий. «Я не удивлен», — мрачно бросил Бруно. «Я тебе больше скажу», — усмехнулся я. Бандо поверил в себя и залез в карман Громовых слишком глубоко. И мне нереально повезло, что я добрался до него первым. «То есть все те склады?» «Да», — я расплылся в улыбке. «Скорее всего, у Громова был запасной план. А вообще, ваш глава красавчик». «Очень элегантное решение — собрать весь жар руками гильдейских, ослабить князя северяна-торгашей и...» «Объединить княжество под своей властью», — закончил за меня Бруно. «Но постой, для этого ему придется взять под контроль как минимум с десяток княжеств». «Я долго думал об этом», — кивнул я. «И понял, знаешь что? Громову не нужно завоевывать всех. Ему достаточно взять власть в пяти крупнейших княжествах. «Самых экономически развитых, таких, как наша». «Горное», — продолжил Бруно, «стальное, морское». «Вот-вот», — подтвердил я, — «как видишь, мой интерес прост. Для начала сохранить статус-кво и выиграть время для спокойного развития. Меня целиком и полностью устраивает, князь Иван». «Знаешь», — воин невесело усмехнулся, — «Вот слушаю я тебя и понимаю, что все это мне неинтересно». Вся эта политика, вся эта грязь. Мне по душе бродить по подземельям, медитировать, ну и изредка сходиться в бою с достойным противником. Бруно посмотрел на север. Да и потом вся эта грызня за власть меркнет по сравнению с тем, что было в пустыне и с тем, что я увидел у тебя в голове. Та волна, ты же понял, что это была лишь песчинка. Честно говоря, вот здесь я разделял опасения Бруно на все сто. «Мне страшно представить, что находится в центре пустыни. Ведь все эти конструкты откуда-то же появляются». «Вот!» — с жаром поддержал Бруно. «Древние! Ну, хоть кто-то меня понимает!» «Только я сомневаюсь, что это твоя проблема». Я задумчиво посмотрел на воина. «В смысле?» «Ты воин, а для того, чтобы решить вопрос с пустыней, нужен инженер». «Думаешь?» — Бруно нахмурился. «Хотя, скорее всего, ты прав». «Причем», — я поджал губы, — «очень крутой инженер, высокоранговый раз, способный за себя постоять два. У тебя есть такие знакомые?» «Откуда?» — хмыкнул воин. «Вот и у меня нет. А раз нет, то лучше действовать согласно главной заповеди инженеров». «Что за заповедь?» — удивился Бруно. «Работает не трогай, но...» «Мы не знаем, что там», — я покачал головой. и сейчас совершенно нет времени, чтобы это выяснять. Сейчас в приоритете война с северянами и гильдейскими. Про дворян вообще молчу». Воин согласно кивнул и неожиданно спросил. «Михаил, почему ты так откровенен со мной?» «Я был у тебя в голове уже, считай, дважды. Ты был у меня. Если хочешь изменить мир, а я хочу, то нужно собирать команду. Причем в этом плане мне проще, чем тому же самому Громову». «Про проще не понял. Тут все просто», — улыбнулся я. «Громову или князю нужно подбирать таких одаренных или просто разумных, которые будут обладать нужными компетенциями, и самое главное — быть преданными лично им, понимаешь?» «Это основа управления», — фыркнул Бруно, который знает каждый ребенок». «Вот», — кивнул я и протянул руку. «Мне же достаточно собирать вокруг себя достойных людей». для которых слова честь и совесть – не пустой звук. Бруно некоторое время молча смотрел на меня, после чего также протянул руку. «Я рад, что мы встретились. Взаимно». Рукопожатие воина оказалось крепким, и я порадовался про себя, что с Бруно удалось договориться. «Внимание! Доступно задание «Лоскутное одеяло княжеств». «Соберите все княжества под свою руку и подтвердите право на трон». Задание примется автоматически при контроле от трех княжеств. Интересно. Теперь становится ясно, почему Громов действует так настойчиво. Точнее не Громов, а тот самый кукловод. Возможно, это он и есть, а быть может его кто-то использует. Увы, на этот вопрос у меня ответа нет, лишь догадки. В любом случае, ради такого куша можно пойти на любые жертвы. И да, получается, что не обязательно достигать десятого или одиннадцатого ранга, чтобы вырваться из этого мира на порог. Достаточно подчинить себе все княжества. Что это? Запасной путь, лазейка. Эх, как же мне не хватает Светозара Ивановича. Не зря говорят, знание сила. Вот только вопрос, нужно ли отсюда вырываться? Хотя зачем себя обманывать? Конечно, нужно. Порог это ключ к защите моего родного мира раз. и только оттуда я смогу добраться до Риф-2. Кстати, Бруно протянул мне что-то, сбивая тем самым смысле. Что-то мне подсказывает, что тебе она пригодится больше, чем мне. Вот уж не думал, что все сложится именно так. Ого, я взял протянутую мне шахматную фигурку, от которой так и повеяло родством. Откуда? Скажем так, воин невесело усмехнулся. Семейная реликвия. Ну или никому не нужная безделушка. Не знаю, зачем я таскал ее с собой все эти годы, а тут она прям потянулась к тебе. А я, кажется, знаю, — улыбнулся я, убирая фигурку в инвентарь и давая себе обещание выделить время и провести шахматную ревизию. И много фигурок ты уже собрал, и самое главное, зачем? Надо посчитать, — уклончиво ответил я, — что да зачем, — «А бог его знает», — я пожал плечами. «Рационально это объяснить очень сложно. Чувствую какое-то родство». Я сна протянул Бруно и нетерпеливо переступил с ноги на ногу. «Что дальше, Михаил?» «План такой. Я прикрыл глаза, вспоминая текущую ситуацию. В последнее время разведка северян зачистила, а значит... Отправят что-то посерьезнее пары разведчиков. Именно. Нам нужно еще минимум пять дней». Оказывается, возведение форта не такая уж легкая штука. Без обид, но только слепой не найдет дорогу к Плеши. Вы тут вытоптали чуть ли не настоящую дорогу. Плюс я еще не закончил боевое слаживание со своими одноклассниками. Про Уги и вовсе молчу. В них тренироваться можно только на Плеши. Насчет Уга. Вот, я поднял вверх указательный палец, не давая сбить себя с мысли. Получается, что? Что? «Северяне рано или поздно пошлют многочисленный отряд, раз. Мне нужно выиграть время для окончания постройки стены, два. Нужно откуда-то взять для тебя девятку, три. Все верно?» «Думаю», — скептически заметил Бруно. «Если копнуть, то окажется еще и 4, пять, шесть». «Это да», — я улыбнулся, оценив шутку воина. «Но самое главное я перечислил. Теперь нужно одним выстрелом убить сразу трех зайцев». «То, что ты хочешь спровоцировать битву с северянами, я понял», нахмурился Бруно. «Но при чем здесь девятка?» «Как ты там сказал?» Я наморщил лоб, вспоминая слова воина. «Теперь ты принимаешь бой только на своих условиях?» «Ну да», подозрительно кивнул Бруно. «А что?» «Да как тебе сказать?» Я кровожадно усмехнулся. «Нам, Бруно, нужна маленькая победоносная битва. В удобном для нас месте, желательно под открытым небом». «Бой должен быть хорошо виден сверху, и он должен быть красивым». «Красивым?» — не понял воин. «Захватывающим, интересным, красочным. У нас должно быть преимущество во всем. В разведке, в подготовке, в технике. Но со стороны должно смотреться так, будто мы еле-еле справляемся». «Но зачем?» — Бруно непонимающе посмотрел на меня. «Что за бред, Михаил? Этот бой, Бруно, твой шанс получить девятку». Эм. Помимо того, что она очень дорогая, ее невозможно купить и тем более доставить сюда. Но тогда. И у нас есть только один вариант ее получить. Сделать такое шоу, чтобы золотой меч, увидев рейтинги своего шоу, сам выслал на муга. Ну и зрители, возможно, помогут. Для меня это слишком сложно, покачал головы Бруно. Рейтинги шоу. Это я беру на себя. Твоя задача найти подходящее место. «Заманить туда силы северян и красиво выступить на моем уге. Это, конечно, всего лишь пятерка, но одаренному коню я согласен». «В зубы не смотрят», — машинально закончил я. «Что ж, тогда за дело». Помимо подготовки к бою, Бруно пообещал поделиться картой подземного яруса номер один со всеми выходами на поверхность. Это было очень кстати, поскольку давало более широкий простор для действия наших мобильных отрядов. К тому же, как заверил меня воин, часть складов можно перенести под землю. За все время, проведенное в наделе, Бруно досконально изучил пять подземных ярусов. Спуск ниже, как бы тщательно он ни искал, найти не удалось. Единственный коридор, тянущийся вниз, вел к гроту с подземным озером. Но и этого, на мой взгляд, было более чем достаточно. Причем подземные коммуникации оказались надежно разведены шахтерскими штольнями. Шахты Бруно также исследовал, но насчет породы, запасов сырья и перспективности разработки ничего сказать не мог. В общем, с воином мы быстро нашли общий язык, чего нельзя сказать об Алексии. Громова устроила самый настоящий скандал и кричала так, что мне в какой-то момент... Захотелось затолкать ей в рот кляп. Алексия искренне не понимала, как Бруно может спокойно сидеть в моем наделе, когда он спокойно может стать главой клана. Как я понял из ее пламенной речи, мальчик, родившийся во младшей ветви, считался выбранным родом и должен был, согласно преданиям клана, занять место главы семьи. А еще из ее слов я понял, что матери у Алексии и Бруно были разные, как, впрочем, и отцы. Более того, технически они были то ли пятиюродными, то ли шестиюродными кузенами. Ну а с самой младшей ветвью, судя по рассказам Алексии, было что-то нечисто. Во-первых, жили они обособленно от остального рода и практически не пересекались со старшей ветвью. Во-вторых, в ней стабильно рождались одаренные с высоким магическим потенциалом, но существовали жесткие критерии отбора. В-третьих, у женщины девушек младшей ветви не было семейной жизни в привычном понимании. По словам Алексии, не только она не знала, кто ее настоящий отец, но даже и ее мать. Это для меня было за гранью разумного и даже попахивало генетическими экспериментами. Ну и вдобавок ко всему, Алексия банально сбежала из рода, иначе бы ее никто не отпустил в мой надел. Вообще, за эти 10 минут у меня в голове сформировался совершенно новый образ Громовой. Как знать, родись она в более прогрессивном обществе, из нее мог бы получиться неплохой глава клана. Пользуясь случаем, я попробовал было вытянуть с нее какую-никакую информацию насчет Дмитро, но Громова пренебрежительно фыркнула и сказала что-то про разменную монету. Но самое, на мой взгляд, интересное в ее рассказе – Упоминание про запрет на ведение родословной. Только глава рода имел доступ к древу младшей ветви, и это было ну очень странно. Вообще, не удивлюсь, окажись младшая ветвь главной. Уж слишком много тайны секретов вокруг этого родового гарема. В конце концов мы остановились на следующем. Так как появление Бруно нужно держать в тайне, Алексия станет связующим звеном между нами. Взамен Бруно гарантировал безопасность родной крови и обещал поделиться с девушкой родовыми техниками. Плюс Бруно пришлось пообещать, что если он вернется в семью и станет главой, то он покажет Алексии родословную младшей ветви. Очень уж громову заинтересовали семейные секреты. Вообще, чем больше я присматривался к Алексии, тем больше мне казалось, что стезямага ей не подходит. Уж слишком много любопытства было в этой симпатичной оторве. Сайной все вышло намного проще. Пылаева не напоминала мне о данном обещании, лишь изредка посматривая своими грустными глазами. Она не отходила от Алабая, а перевёртыш был этому только рад. Пылаева, несмотря на присутствие Алексии, чувствовала себя ужасно одинокой. Ну а Алабай нашел того, кому нужна была забота, поддержка и преданность, точнее ту, и я был рад за него. «Увы, но я не мог дать перевертышу того, без чего он чувствовал себя неполноценным. Мне, в отличие от тайны, не нужна была мохнатая нянька. Так или иначе, с девчонками удалось найти общий язык. Ну, почти. Только без глупостей, хорошо?» Я требовательно посмотрел на Алексию, на что она высокомерно вздернула носик. «В любом случае, Бруно, это сейчас твоя проблема». «Ты кого проблемой назвал?» – с угрозой в голосе поинтересовалась Громова. «Как только я освою кнут молний, тебе не поздоровится, Иванов». «Освой сначала. Я с трудом удержался от того, чтобы закатить глаза. А ты, Бруно, зря смеешься. Это не девчонка, это самый настоящий шторм». «Грозовая буря», – подсказал воин, улыбаясь. «Ну ничего, пускай улыбается». Бьюсь об заклад, через пару дней он пожалеет о своем опрометчивом желании обучать Алексию. Ну а вообще, я в очередной раз убеждаюсь, что дипломатия — это очень сложно. А Лучше сойтись с северянами и ледяными демонами в бою, чем битый час уговаривать одаренных поступить разумно. В любом случае, все рано или поздно заканчивается, закончился и этот разговор, выживший из меня все соки. Не обошлось и без плюсов. Обратно на базу мы вернулись подземной галереей, вход в которую скрывался в корнях могучего дуба. Это был длинный узкий коридор, на стенах которого раньше висели картины. Пока мы дошли до пустоши, Бруно показал аж восемь выходов, которые вели наверх. И я, несмотря на Громову, которая всеми силами старалась испортить мне настроение, был доволен. Если удастся легализовать Бруно, то можно подготовить отряд быстрого реагирования, который будет бить северян в спину. Вернувшись с вылазки, я первым делом вышел на связь с Оутом и обрисовал ему сложившуюся ситуацию. Вот такие пироги с котятами Оут. Я закончил говорить и уставился на проекцию воина. Когда я вышел на связь, капитан был чем-то сильно встревожен, но меня слушал внимательно, задавая по ходу уточняющие вопросы и подкидывая хорошие идеи. «Да, Миш, — капитан покачал головой. — Умеешь ты удивлять. Удивил, значит, победил. А знаешь, Оуд покосился куда-то в сторону. Возможно, ты и прав. Еще один лучник может нам пригодиться». Мы решили не упоминать имени Бруна вслух, дав ему позывной лучник. «Вот только насколько он надежен!» «Железно, Оуд! — успокоил я капитана. Я заглянул к нему в голову». Он, конечно, накрутил себя за последние 10 лет, но одно точно, он человек чести. «Ладно», — махнул рукой капитан. «К тому же он действительно пригодится. И вообще ты опередил меня буквально на час». «Опередил?» — встревожился я. «Ты про связь? Что-то произошло?» «Произошло», — мрачно вздохнул Оуд. «Хотел связаться с тобой чуть позже, после доклада разведки. Но, видимо, дальше тянуть нет смысла». Он, отвлекаясь от нашего разговора, требовательно посмотрел куда-то сквозь меня, несколько раз кивнул и покачал головой. «Значит так, сегодня ночью северяне заняли Клодец, и мы, вместо того, чтобы рушить коммуникации северян, сейчас спешно выдвигаемся к городу по дуге. Гарнизон еще держится, заняв внутреннюю стену, но положение критическое. Припасы, телепорты, городская казна. Именно. потеряем город, проиграем войну. Жесть. Она самая, кивнул Оуд. Но хуже всего то, что взяв ворота и стены города, северяне получили преимущество в войсках и немедленно отправили тысячу клинков в тыл. Разобраться с теми, кто нарушает им цепочки снабжения. Получается, нахмурился я, раз вы идете на помощь к лодцу по дуге, то... Да, Михаил, это тысяча воинов идет к